Я же здесь хотел, не задаваясь целями историческими, упомянуть лишь о личном моем соприкосновении с теми, кто так или иначе отметили собой известный поворот в русском оперном деле. С этой точки зрения и во всемирной славе Шаляпина есть своя заслуга, так сказать, местного свойства. Вопрос произношения в пении был у нас очень больным вопросом. Да и по сейчас еще – Кто те певцы, которые на эту сторону своего искусства обращают внимание? Учителя пения заботятся о голосе, и певцы только голосом своим заняты. Произношение в загоне. Они заняты не словом, а лишь гласным звуком слова, потому что гласный звук есть проводник голоса. Согласный же звук, который не только не проводник звука, а ставит ему препятствие, певцы не любят, они даже, можно сказать, ненавидят его». Между тем, согласный звук — это элемент силы, это есть начало разума в речи, в отличие от гласного, который есть начало чувства. Ведь только наличие согласного звука превращает петый звук в петую речь. Неясность, неточность произношения у наших певцов была убийственная. Когда я поступил директором императорских театров, Я разослал оперным режиссерам циркуляр о более внимательном отношении к произношению певцов, об исправлении их ошибок, причем давал список дурных привычек. В особенности отличался неточностями и неряшливостью тогдашний любимец баритон Яковлев. Мой циркуляр был встречен с насмешками. Кроме старика Суворина «Новое время», все прочие подняли насмех директора, который учит артистов. Известный драматург Потапенко написал статью, в которой говорил, что смешно директору театров обращать внимание на такие мелочи. Очевидно, никто не чувствовал, не понимал этого вопроса. Очевидно, было рано его затрагивать. Но вот явился Шаляпин. То, чего не мог добиться директор театров, того достиг гениальный товарищ. Артисты вдруг прозрели, если можно сказать «прозрели» по отношению к слуху. Вдруг поняли, что вся сила шаляпинского исполнения именно в том, какое место в его пении занимает слово, какое место в звуке занимает согласное. Роль слова в пении, роль разума в проявлении чувства – вот на что Шаляпин обратил внимание русских певцов. «Я думаю, что теперь уже немыслимо то сладкозвучное полоскание – которым прежние наши певцы тешились сами и услаждали других. В этом отношении, можно сказать, Шаляпин создал школу. Вот что хотел сказать о моих оперных наблюдениях и впечатлениях. Щел долгом сказать свое слово во след этому уходящему музыкальному прошлому. Немногие уже помнят. Из числа этих немногих не всякий захочет записать, а из пишущих, может быть, не всякий думает, как я». В заключение скажу, что опера Мариинская представляет в своем развитии большую сумму труда, почтенного труда на пользу и во славу русского искусства. Перед искусством мировым она имеет заслугу, которую не может разделить с ней ни одна другая опера. Она дала плоть и кровь произведениям Бородина и римского Корсакова. Жак Далькросс, Дорны Вольф Дорн «Теперь скажу о том, что сыграло такую решающую роль в моей жизни, в чем познал себя и что проложило русло, которым пошло внешнее проявление моего «я». Осенью 1910 года, после одной публичной лекции в Петербурге, подошла ко мне известная певица Терьян Карганова с вопросом, «Знаю ли я про школу ритмической гимнастики Жака Далькроза в Женеве?». Я никогда не слышал этого имени, И помню, что тут же записал его себе на обшлаг. Через несколько дней услышал, что есть в Москве какая-то школа Александровой по системе Далькроза. Так как я намеревался по пути в Рим навестить вдову моего покойного брата в Лазани, то решил заехать в Женеву посмотреть эту школу. В Берлине, где я остановился и где, помните, проводил вечера в кафе «Des Westens, я сказал о моем намерении кому-то из музыкальных критиков – которых там встретил. «Да ведь Далькросс уже не в Женеве, а в Дрездене. Ну тогда я не поеду. Нет, непременно поезжайте. Это для вас, именно, именно для вас». И все сидящие вокруг стола повторили «Это именно для вас».